372. -е. Матерь Агни-йоги Личность, не осознавшая своего временного значения и подслужебного положения по отношению к индивидуальности, является обузой для последней. Слуга, посланный на землю для выполнения определенной задачи, забывает о ней и предается действием, своевольным и лишенным конечного смысла. Это про таких людей сказано, что умалишенно снуют они по планете. Разве можно, а смысл жить на земле, не осознав цели воплощения? Но множество живут и отягощают землю ужасами, совершаемых злодеяний. Это раньше злодеи изображали, сокровавленным ножом в руке. Теперь же злоделатели, изысканно одетые, восседают в святилищах банков и часто ворочают миллиардами. Они даже ходят на воскресные проповеди считают себя верующими в Бога. Но ими творимое зло превосходит все, что люди делали раньше, ибо оно планетарно.